тебе что, сейчас опять вывернет?» «Река перестала течь, да?» Снорри фыркнул. «Тогда да». И я в виде подтверждения добавил ещё одну цветную струйку к тёмным водам Селина. «Если бы Господь создал людей, чтобы они по водам ходили, он бы дал им...» Мне было слишком худо, чтобы острить, и я повис на борту лодки и осклабился, глядя на серый рассвет, поднимающийся позади. «Дал бы всё, что для этого нужно». «Мессию, который ходил по водам, дабы показать, что именно для этого Бог сотворил людей?» Снори помотал большое, словно вытесанное из камня, головой. «Религия моего народа старше, чем та, которую принес Белый Христос. Эгир владеет морем, и в его намерение не входит пускать нас туда. Но нас это не останавливает». И он пророкотал песню. «Мы, Ундорет, в бою рожденные». Поднимем молот и топор. От нашего клича боги додрогнут. Он грёб дальше, напевая свои причудливые, лишённые ритма мелодии. Нос у меня кошмарно болел. Я замёрз, был весь побит, и когда мне удалось втянуть расквашенным носом воздух, оказалось, что воняю я немногим приятнее кучи дерьма, спаси мне жизнь. Бой. Я смолк. Произношение у меня было комичное. Мой нос прозвучало бы как бой-дос. И хотя у меня были все основания жаловаться, это могло взбесить нарсийца. А злить человека, способного прыгнуть на медведя, чтобы сбежать с ринга, лучше не стоит. Особенно, если на ринг его отправил ты сам. Мой отец говорил, «Ошибаться свойственно человеку, прощать свойственно божеству. Но я всего лишь кардинал, а кардиналы – люди. Стало быть, я не стану тебя прощать, я склонюсь к тому, чтобы побить тебя палкой». Снори тоже явно не отличался всепрощением – Я снова жалобно застонал. «Что?» Он оторвал взгляд от весел. Я вспомнил впечатляющее количество трупов, которые он оставил на пути к маковой плантации Мэреса и потом сюда, с учетом того, что был серьезно ранен в правую руку. «Ничего». Мы гребли дальше мимо садов Красной Марки. То есть я лежал и ныл, а греб, конечно, с Нори. И то он лишь немного ускорял наши передвижения, остальное делал Селин. Правая рука нарсийца оставила на весле кровавое пятно. Местность была зелёная и однообразная. Я, свесившись с борта, бормотал жалобы и то и дело блевал. Ещё мне было интересно, как это меня угораздило проснуться рядом с нагими прелестями Лизы де Вир и в итоге оказаться в утлой лодчонке с громадным, полоумным нарсийцем. А ведь и суток не прошло. «У нас будут неприятности». «Чего?» Я отвлёкся от своих страданий. Снорри повернулся по течению. Там реку окаймляли деревянные мостки с привязанными к ним лодками. Люди копошились на берегу, проверяя садки для рыбы и починяя сети. С чего бы? И тут я вспомнил, что Снори очень далеко от дома, в стране, которую он видел разве что мельком, в окошко фургона, в котором перевозили рабов. Нет. Он фыркнул и отвёл лодку к более глубокому месту, где течение было быстрее. Возможно, во фьордах Ледяного Севера любой чужак – это дичь, а чужаком становишься в десяти метрах от собственного порога. Красная марка все же была более цивилизована. В немалой степени благодаря тому, что моя бабка приколотила бы к дереву любого, рискнувшего нарушить сколь-нибудь существенный закон. Мы плыли мимо бесчисленных, безымянных хуторов и городков, видимо, как-то называвшихся, но ничем не отличавшихся друг от друга, поэтому я не мог и не хотел запоминать эти названия. То дело полевой сторож, опершись на лопату, клал подбородок на костяшки пальцев рук и смотрел на нас с отсутствующим видом, как корова. Время от времени за нами метров по сто вдоль берега бежали мальчишки, кидаясь камнями и показывая голые задницы. Прачки стирали на камнях мужниной рубахи и поднимали головы, одобрительно присвистывая при виде гребущего нарсийца. И, наконец, на пустынном отрезке реки в пойме Селина, под палящим солнцем, Снорри остановился под огромной ивой. Дерево склонялось над ленивыми водами в глубокое излучение и закрывало нас своими ветвями. «Ну так...» — сказал он, и нос лодчонки уткнулся в ствол Ивы. Рукоять меча соскользнула со скамьи и звякнула о доски. Клинок был тёмен от запёкшейся крови. «Слушай, касательно бойни, я...» Большую часть утреннего пути я провёл, продумывая оправдания, которые не торопились сойти с языка. В промежутках между Блевотиной и жалобами я репетировал вранье но под сосредоточенным взглядом человека, по всей видимости, более чем готового прорубить себе мечом выход из любой ситуации, я понял, что не могу. На миг я вспомнил, как он стоял и смотрел на мэра с одной ямы. «Медведя побольше, значит?» Я вспомнил, как он тогда улыбался и прыснул со осмеху. «Чёрт, ну как же это было больно!» «Кто вообще говорит об этом?» Снори усмехнулся. Первый был маловод. А второй в самый раз, значит. Я помотал головой, силясь не рассмеяться снова. Для коронной фразы Златовласки тебе понадобилось на одного медведя меньше. Он нахмурился. Златовласки? Проехали, проехали. И Джон Рещик. Я втянул в грудь воздух и предался приятному воспоминанию о том, как сбежал от этого пучеглазого демона и его ножей. Веселье бурлило во мне. Я согнулся от истерического смеха, колотя по борту лодки, чтобы остановиться. «Божечки! Ты отрубил руку этому ублюдку!» Снори пожал плечами, сдерживая очередную ухмылку. «А не надо было лезть под руку. Передумав меня отпускать, эта ваша красная королева всех в своём городе сделала моими врагами». «Красная королева... Я осёкся. Я скажу, что в яму он загремел по её приказу, и у него нет причин не поверить мне». Практикуя обман, важно расставлять якоря в паутине лжи и не забывать о них. Обычно я в этом преуспеваю лучше некуда, а в данном случае решил списать провал на экстраординарные обстоятельства. В конце концов я ускользнул из за гняды Вира в полумя оперы, оттуда угодил во что-то ещё почище. Да, это было несправедливо с её стороны, но моя бабка считается в некотором роде тираном. «Твоя бабка?» Снорри поднял брови. «Эмм... «Мать вашу, он даже не заметил меня в тронном зале, а теперь знал, что я принц, ценнейший заложник. Я внук, но не из любимых. В общем, толком даже не родня». Я поднёс руку к носу, всё ещё пульсирующему болью от смеха. «Вдохни». Снори подался вперёд. «Что?» Он выбросил вперёд руку, обхватил мой затылок стальными пальцами. На миг я подумал, что он вот-вот сокрушит мой череп». Но затем вторая его рука закрыла свет перед глазами, и мир взорвался вспышкой боли. Он схватил меня за переносицу двумя пальцами, потянул и выкрутил. Что-то скрипнуло, и если бы мне ещё было чем блевать, я бы наполнил этим лодку. Вот. Он отпустил меня. Починил. Я выдохнул сразу боль и изумление, пытаясь говорить связно. вот чёрт, божечки мои!» Слова прозвучали отчётливо. Боль в носу прошла. Я не смог заставить себя нормально поблагодарить и сказал просто «Ох». снори откинулся назад, положив руки на борта лодки. «Значит, ты был в тронном зале. Должно быть, ты слышал то, что рассказывали мы, пленные». «Ну, да. Кое-что я и правда тогда уловил». «В таком случае ты знаешь, куда я направляюсь». «На юг», — предположил я. Он посмотрел на меня озадаченно. «Было бы лучше, конечно, морем, но это трудно устроить. Может, статься, придётся идти на север через Рону и Ронар, потом через Анкрат и Канахт». «Ну, разумеется...» Я понятия не имел, о чём он говорит. Если в его истории была хоть крупица правды, возвращаться он был не намерен, а его странствия выглядели форменным путешествием Изада. Рона, наш неотёсанный северный сосед, всегда была местом, которого следовало избегать. Я пока что не встречал человека из Роны, на которого был бы готов поссать, если он загорится. О Ренаре я вообще не слышал. Анкрат был мрачным королевством на краю болота, полным выродков убийц, а до Канахты было так далеко, что о нём тоже наверняка нельзя сказать ничего хорошего. Удачного странствия, Снагасан, куда бы ты ни направлялся. Я протянул руку для мужественного рукопожатия, предваряющего расставание. Я иду на север. Домой, чтобы спасти жену. Спасти свою семью. Он помолчал, плотно сжав губы, потом успокоился. И все пошло не так, едва я оставил тебя позади. Он с подозрением посмотрел на мою протянутую руку, потом осторожно протянул свою. Разве ты сейчас не почувствовал? Он коснулся собственного носа другой рукой. Да, блин, почувствовал. Вполне возможно, такой боли я еще не испытывал. А ведь мне случалось мимо лошади промахиваться, прыгая в седло из окна спальни. Он поднёс руку ещё ближе, и я почувствовал, как горит моя кожа, сплошь иглы и огонь. Ещё ближе и медленнее. И моя рука побледнела так, что почти светилась изнутри, а его потемнело. Между нашими ладонями осталось лишь пара сантиметров, и мне показалось, что по моим венам пробежал холодный огонь. Рука моя засияла ярче дня. Его же выглядело так, будто её окунули в тёмные воды и залили чернилами, проникшими во все складки и поры. По венам нарсийца текла чернота. в то время как мои вены горели. Его кожа источала тьму, словно дымку. Призрак бледного пламени витал над моими костяшками. Снорри встретился со мной взглядом, его зубы заскрежетали от боли, зеркально отразившие мою. Глаза, прежде голубые, стали провалами в вглубь внутренней ночи. Я вскрикнул, как всегда в таких случаях, надеясь, что этого никто не заметил, и отдёрнул руку. «А чтоб его!» Словно пытаясь вытряхнуть боль, я затряс рукой, глядя, как она снова становится нормальной. «Грёбаная ведьма!» «Ну, значит, по рукам». Я показал на галечный пляж с внешней стороны излучины. «Ты можешь высадить меня там. Я сам найду обратную дорогу». Снори покачал головой. Глаза его снова были голубыми. «Когда мы слишком отдалились, было хуже. Ты что, не заметил?» «Ну, я помню кое-какие затруднения». «Какая ведьма?» «Что?» «Ты сказал, грёбаная ведьма. Какая ведьма?» спрашиваю. «А, да так, я...» «Я вспомнил Ямы. Врать ему об этом, возможно, будет неудачным решением. В любом случае, я врал по привычке. Лучше ему сказать. Может, этот язычник найдёт выход». «Ты её видел?» «Ну, она сидела в тронном зале Красной Королевы». «Старая Вёльва?» «Старая чего?» «Та корга рядом с Красной Королевой. Это она, ведьма, о которой ты говоришь?» «Да. Её все называют Молчаливой Сестрой. Впрочем, её почти никто не видит». Снорис сплюнул в воду. Течение унесло плевок ленивыми кругами. «Я знаю это имя. Молчаливая Сестра. Вюльвы Севера произносят его, но не вслух». «Ну, значит, ты её видел?» «Меня это поразило». Возможно, то, что мы оба могли её видеть, имело какое-то отношение к тому, что её магия не смогла нас погубить. Она произнесла заклятие, которое должно было убить всех в опере, куда я пошёл вчера вечером. «В опере?» «Лучше тебе не знать». В общем, я избежал заклятия, но когда прокладывал себе путь, что-то сломалось, и за мной понеслась трещина. Две переплетающиеся трещины, тёмная и светлая. Когда ты поймал меня, трещины пошли вверх, через нас обоих, и каким-то образом остановились. «И что, когда мы разделяемся?» «Тёмная прошла сквозь тебя, светлая сквозь меня. Когда мы их разделяем, кажется, трещины стремятся высвободиться и воссоединиться». «И что, когда они воссоединяются?» Я пожал плечами. «Скверно. Хуже, чем в опере». Я говорил беззаботно, но несмотря на то, что день был жаркий, кровь моя стала в тот миг холоднее реки. Снори двинул челюстью. Я уже знал, что это означает задумчивость. Его руки неспешно шевелили вёсла. «Значит, твоя бабка отправила меня в ямы, а ты навлёк на меня проклятие её ведьмы». «Да не искал я тебя». С пересохшим ртом трудно было изображать беззаботность. «Ты намертво тормознул меня на улице, помнишь?» И я тут же пожалел, что употребил слово «намертво». «Ты человек чести», — сказал он, никому напрямую не обращаясь. Я хотел отыскать иронию, но чувствовал только искренность. Если он таки притворялся, мне следовало брать уроки там, где его этому научили. Я заключил, что он напоминает себе о своем долге, что странно для викинга, долг которого, как правило, не забыть, что грабеж строго после насилия. Ну или наоборот. «Ты человек чести». На этот раз громче, глядя прямо на меня. С чего ему такое взбрело в голову, я понятия не имел. «Да, соврал я». Мы должны решить это, как подобает мужчинам. Вот уж этого я бы точно предпочёл не слышать. Вот в чём дело с Нори. Я рассматривал возможности побега. Можно спрыгнуть с лодки. Мне всегда казалось, что лодка лишь тонкая доска, которая не спасёт от утопления. Если поплыть самому, шансов пойти ко дну столько же, только без деревяшки под тобой. Есть ещё вариант с деревом, но карабкаться по иве не особенно с подручно, если ты не белка. Я выбрал последний вариант. Ой, а что это там? Я показал на точку на берегу за спиной у Впрочем, голову он не повернул. Чёрт. Прости, обознался. И всё, возможности кончились. Так, о чём это я? Дело в том... Э, дело... Ну, честно говоря... Было необходимо сказать хоть что-нибудь. Эм... Боюсь, что если я тебя прикончу, трещина пройдёт через тебя, как если бы мы разошлись в разные стороны. А потом бум, и секундой позже я окажусь слишком далеко. Конечно, очень соблазнительно попытать своей силой в бою с кем ты там у себя числишься? Хоулдер. Собственная земля. 10 акров от берега у Улиска вверх по склону хребта. «В общем, как бы мне не хотелось порвать с условностями и, будучи принцем красной марки, сразиться с... Эм, хаульдром, боюсь, что твоей смерти я не переживу». Он нахмурился. И я понял, что на этот риск он как раз готов, если не найдётся лучшего выхода, и решил его опередить. Но так получилось, что мне лично всегда хотелось побывать на севере и самому посмотреть, как оно там. И потом моя бабка так беспокоится из-за этих ваших мертвяков... Её бы успокоило, если бы мы с этим разобрались. Стало быть, пойду-ка я с тобой. Я собираюсь путешествовать быстро. Снорин охмурился ещё сильнее. Я и так слишком долго медлил, а путь далёк. И имею в виду, когда я туда доберусь, будет много крови. Задержишь меня и... Впрочем, когда ты в меня врезался, то бежал довольно резво. Лоб его разгладился, тучи развеялись, и он улыбнулся. Не то безумно, не то дружелюбно, но в любом случае опасно. И ещё, ты знаешь местность лучше, чем я. Расскажи мне о жителях Роны. И вот так запросто мы теперь путешествуем вместе. Я подписался сопровождать его в далёкий край ради спасения и отмщения. Надеюсь, не очень надолго. Снори мог бы спасти свою семью, потом перебить своих врагов, всех до единого, некромантов и ходячих мертвецов, вот и всё. «Я подвержен самообману, но никак не мог представить этот план ничем иным, кроме как самоубийственным кошмаром. И все же до Ледяного Севера еще далеко. Будет много возможностей разорвать связывающее нас заклятие и сбежать домой». Снорри снова налег на весла, помолчал, потом сказал. «Встань на минутку». «Что, правда?» Он кивнул. «Я хорошо держусь в седле, а на воде вообще никак». В любом случае, не желая препираться с человеком, с которым едва нашёл общий язык, я поднялся на ноги, раскинув руки для равновесия. Он быстро качнул лодку, явно намеренно, и я рухнул в реку, отчаянно хватаясь за ветки ивы, как утопающий за соломинку. Сквозь плеск я слышал, как с нори. Ещё он что-то говорил. «Чистый», «Вместе». Но я улавливал лишь отдельные слова, потому что тонуть тихо мало кому удаётся. Наконец, бросив попытки выпить всю реку и тем самым спастись, я скрылся под водой в третий и последний раз. И тут он схватил меня за жилет и с лёгкостью выдернул обратно. Я лежал на дне лодки, разевая рот как рыба, и наплевал столько, что хватило бы на целое болото. «Ублюдок!» Первое моё связное слово, прежде чем я вспомнил, какой он большой и опасный. «Не могу же я допустить, чтобы ты заявился на север таким вонючим!» Рассмеялся с Нори и снова принялся грести. А Ива с сожалением провела по нам своими зелеными пальцами. «И как вообще мужчина может не уметь плавать? Безумие!»